Европа и малая Азия. От неолита к античности. Стоунхендж ждёт своего толкователя. Ни один доисторический памятник Европы не привлекает к себе такого пристального внимания, как Стоунхендж. Это груда каменных глыб, вздыбленных каким-то нечеловеческим усилием. Вот уже четыре с половиной тысячи лет они молча взирают на окрестности. Традиционная хронология строительства такова. Около трехтысячного года до нашей эры появляется кольцевой ров диаметром около ста метров и первые деревянные конструкции. В 2006 году начинается сооружение каменных колец. В течение ближайшей тысячи лет Стоунхендж постоянно претерпевает изменения, пока около 1600 года до нашей эры не обретает знакомый нам облик. Каменные кольца Стоунхенджа столетиями задают загадки исследователям. Это один из самых выдающихся памятников мегалитической культуры. существовавшие в Европе на исходе неолита. До сих пор остаётся не вполне ясным его назначение. Дом сооружается, чтобы жить, корабль, чтобы плыть, но для чего Стоунхендж? Судя по всему, здесь проводились ритуальные празднества, совершались погребения, устраивались собрания. Использовали Стоунхендж и для наблюдений за звёздным небом. Блестящие расчёты американского астронома Джеррилда Хокинса, опубликованные в 63 году прошлого века на страницах журнала Nature, и его более известного британского коллеги Фреда Хойла показали, что с помощью Стоунхенджа можно было предсказывать лунные и солнечные затмения. Хотя это и не развеяло сомнения в том, что уже знали сами жители древней Англии. В любом случае, расположение некоторых камней нельзя было не связать с важнейшими календарными событиями. Очевидно, Стоунхендж был предназначен в том числе для наблюдения за солнцем и луной, а также для проведения культовых церемоний, связанных с солнечным и лунным циклами. Каждый год 21 июня, в день летнего солнцестояния, лучи восходящего солнца еще и теперь освещают центр Стоунхеджа, падая сюда с северо-восточной стороны, с той стороны, где пролегала дорога, по которой двигались процессии. Но археологические исследования последних лет позволяют высказать и другие гипотезы. Горстки пепла, найденные на территории Стоунхенджа, говорят о том, что здесь сжигали умерших. Обнаружены и многочисленные захоронения. В 2008 году британский археолог Майк Персон датировал останки двух человек, погребённых здесь. Это были мужчина, живший приблизительно в 1930-м, 2870-м годах до нашей эры, и женщина, 2570-й, 2340-й годы до нашей эры. В одном из интервью Пирсон полемически заявил, «Пять тысяч лет назад Стоунхендж был крупнейшим кладбищем в Великобритании». По его оценке, за пять-шесть веков Здесь обрели свой последний покой до 240 человек: мужчин, женщин и даже детей. Кого же тут хоронили? Как предположил другой британский археолог Эндрю Чемберлен, такой чести удостаивались лишь знатные люди, и, может быть, даже представители всего одной династии, правившей племенным союзом который объединял окрестные племена. Итак, Стоунхендж это город мёртвых, гигантский некрополь. В свою очередь, британские археологи Джеффри Уэнрайт и Тимоти Дарвиль в апреле 2008 года им довелось ненадолго возобновить раскопки внутри каменных колец, предыдущие производились в середине 60-х годов прошлого века. Заявили, что Стоунхендж был местом паломничества, своего рода храмом врачевания, странноприимным домом инвалидов неэлитической революции. Ещё в 2002-2003 годах в окрестностях Стоунхенджа были найдены два любопытных захоронения. В местечке Эмсбери вскрыта могила мужчины 35-45 лет, Погребального здесь около 2300 года до нашей эры. Усопший был очевидно отменным лучником, поскольку рядом с ним положили наконечники стрел. В конце жизни он получил тяжёлую травму колена. Его раздробленная кость воспалилась, доставляя ему немало емучение. И всё-таки он мог, наверное, передвигаться сам. Ещё любопытнее был химический анализ эмали его зубов. Содержание микроэлементов в ней стало нетленным клеймом, без которого нельзя было хотя бы в штрихах очертить жизненный путь этого человека. Уроженец альпийского региона, возможно, современной Швейцарии, он добрался до Британии и был похоронен в одном из главных святилищ страны. Пожалуй, его судьба Свидетельство того, как популярен стал Стоунхендж. Неслучайно, наверное, этот человек проделал очень долгий путь, чтобы прибыть сюда. К югу от Эмсбери раскопали могилу со станками семи человек. 2400-2200 годы до нашей эры. В том числе мужчины возрастом от 30 до 45 лет. При нём также нашли наконечники стрел. И самое поразительное совпадение в том, что этот мужчина тоже был увечен. У него оказалась раздроблена левая нога. Со временем кости сраслись, но так неудачно, что доставляли мужчине боль при каждом сделанном шаге. До конца своей жизни он уже не ходил, а ковылял. Прибыл же он, судя по состоянию мали зубов, тоже издалека. Изуэльса. Вообще же среди людей, обретших здесь покой, есть и те, кто страдал от различных воспалений, и те, кто перенёс переломы костей, и те, кому довелось испытать черепные операции. Эти хромые и согбенные люди, несмотря на увечья, приходили ото всюду. Похожие Столхенс Ифрем был международной лечебницей экстра-класса. Эти каменные кольца могут многое рассказать о прошлом. А в 2010 году здесь заговорила даже земля. Примерно в 900 м от Стоунхенджа группа археологов из Англии, Австрии и Германии обнаружила деревянную версию знаменитого монумента. Учёные исследовали величину магнитного поля Земли в окрестностях Стоунхенджа. Этот показатель не везде одинаков даже на небольшом участке земной поверхности. Если, например, в таком-то месте находилась деревянная конструкция, а потом рухнула и со временем скрылась под напластованиями дёрна, то по мере того, как она будет тлеть, в почве образуется полость, которая естественно, окажется заполнена осыпавшиеся сверху землёй. Причём содержание железа здесь будет несколько отличаться от того, что по соседству. Это отклонение и заметит магнитометр. Именно подобный метод помог выявить неизвестный кольцевой ров почти таких же размеров, как главное каменное кольцо Стоунхенджа, а также заметить несколько отверстий метровой величины, в которых, наверное, когда-то высились столбы. Сама форма этой конструкции позволяет заключить, что она была возведена примерно в то же время, когда Стоунхендж обрел знакомый нам облик около четырех, четырех с половиной тысяч лет назад. Еще недавно ученые полагали, что каменные кольца выселись посреди пустынной равнины. Теперь же, по крайней мере в гипотезах, эти глыбы становятся всего лишь частью обширного церемониального центра, где деревянные постройки перемежаются с каменными. Нам предстоит ещё немало узнать о крупнейшем святилище древней Европы. Покажем Майк Пирсон рисует весьма поэтичную картину. На протяжении многих столетий в Стоунхендже проводились погребальные церемонии. Здесь, словно лёд и пламень, сошлись жизнь и смерть. Мир мёртвых Отвозился в мире живых, как в зеркале вод. Первым была отдана вечность, И оплот их был из камня, Дом их был гробом, А сам Стоунхенш, Громадным некрополем, Обращенным в сторону восхода солнца, Что красочно озаряло камни. Живые же держались того, Что скоро погибнет и стлеет, Устраивали празднество, В важнейшие дни года в бренном святилище, огражденном деревянным кольцом. Ведь даже храмы, как люди, умирают, чтобы затем жить вечно. В камне или земле.